Глава 13. Лера. Переспрашиваю ещё раз. Куда мне крутить клапаны? Они же не шевелятся. Рыжебородый гигант закатывает глаза и толкает плечом самого высокого в гигантской команде. Пухленький бородач в это время консультирует покупателя, а два других, седой и крикливый, работают не в самом салоне, а в гараже со стороны двора, ремонтируя мотоциклы. Во второй свой приход в байкерское логово я уже не так пугаюсь и грозного вида, и громких голосов. По крайней мере, писать от страха не хочется, и то радует. «Вот ключ!» — протягивает мне в руку металлическую палку с кольцом на стыке самый высокий бородач. Накидываешь сверху и крутишь до упора. Пробую. Как было, так и осталось. Да не издеваются. Полчаса слушала лекцию Рыжебородова о соединении проводки. Чуть стоя не уснула, как солдат. Теперь еще болты какие-то откручивать, смазывать, а потом на место прикручивать. Все разного размера, нельзя ничего перепутать. Я, конечно, девочка умная, но не до такой же степени. Эх, ладно, пока босс не видит, мы тебе поможем. А потом долго стой и вытирай, чтобы он ничего не заподозрил. Гиганты сжалились и принялись за дело. Хотела запомнить на следующий раз, но как бы я не всматривалась в блестящие цилиндры, кружочки и заклепки внутри коробки двигателя, ничего не поняла. По виду груда металла, накрученная одна на другую. Пока гиганты обслуживали и смазывали байк босса, я тоже без дела не сидела. Сложила из шлема в пирамиду, развесила на стойке кожаные костюмы. Тяжелые такие, капец! Как байкеры их носят? Звезда это тебе. Слышу густой бас за спиной, раскладывая перчатки без пальцев в стопке по размерам. Что же надо от меня? Разворачиваюсь и приседаю на шлемы от неожиданности. Похленький гигант протягивает мне рожок с мороженым, и не каким-то там, а именно малиновым. Точно мне? Он кивает, взметнув бородой. Спасибо, я люблю мороженое. Мои губы сами разъезжаются в улыбке, и ещё немного начну облизываться в предвкушении. Мы видели, как ты его любишь, радуется моей реакции пухленький. И все трое откидывают головы, издеваясь над моими ушными перепонками своим гоготом. Я уже заметила, что от их смеха дребезжат стёкла на окнах, извенит при входе звоночек в виде пробитого черепа. С ними точно не соскучишься, а оглохнуть, правда, можно. Но зато, сравнивая уютный офис турагентства, нежно-голубых оттенков с плывущими по стенам облаками и великолепием на потолке с мрачным логовом, то здесь уж точно спокойнее. Один пенсионерский террариум индюка чего стоит. Вспоминаю, что надо ведь принять рабочий вид и быстренько расправляюсь с мороженым. Подхожу к байку и тканевой салфеткой туда-сюда вожу сбоку седла. «Что-то ты плохо стараешься, угонщица!» Раздаётся сверху грозный голос главного байкера. Когда закончишь, жду в своём кабинете. Вот прицепился. Оборачиваюсь, а босс уже испарился. Раскомандовался так, будто я и в самом деле работаю на него. С гигантами мне куда проще. Они не наезжают ни с того, ни с сего на старательную работницу. Провожу ещё пару разтряпок и по дискам и направляюсь к боссу. Скорее бы уже мне назвать его так в прошедшем времени. Кабинет расположен над торговым залом, и нужно подняться по ступенькам до приёмной. Ты новенькая у нас? Меня Лина зовут, приветливо ко мне обращается девушка за столом. В ответ я называю своё имя. Данияр ждёт тебя, кивает она на дверь, рассматривая меня с интересом. В прошлый раз и сегодня я ещё не видела секретаря главного байкера. Симпатичная блондинка выглядит намного проще, чем бабки индюка. Назвать простушкой тоже нельзя, но до уровня королев туризма ей далеко. Как ты его выдерживаешь? указываю глазами на дверь, чтобы было понятно, о ком речь. Босс очень спокойный и хороший, принимается она расхваливать деспота, с опаской поглядывая в сторону кабинета. Пойди на его байк залезь и посмотришь, какой он спокойный. Не соглашаюсь с ней, зная, как главный байкер умеет орать и запугивать. Вхожу в кабинет и стою, как у декана после залёта. Мой временный босс рукой указывает занять место напротив его стола и дальше продолжает быстро набирать в компьютере текст. Зачем только вызвал, спрашивается. У меня звонит телефон, и я, продолжая следить за несносным байкером, беру трубку. Где тебя носит, малявка? Ты же не Саняй. Дан поднимает на меня заинтересованные глаза, оторвавшись от слишком срочных дел. Это моё личное дело, тебя не касается, отвечаю почти так же, как и Костя мне вчера дал понять моё место в полголоса. Так, значит, индюк разбушевался. Бегаешь по городу, ищешь, с кем время провести после того, как отказалась от моего приезда. Уже нашла. Поиски закончились. обламовую любителя настольных кисок. С кем ты говоришь, угонщица? Подаётся вперёд байкерский босс, прислушиваясь. Ещё один любопытный индюк. То, что Костя услышал мужской голос, понимаю сразу. Да ты офигела, малявка, я тебя. Что он там мне, пусть остаётся с ним, сбрасываю вызов. И даже радуюсь, что индюк обманулся. Так тебе, индюшатина гулящая. Думал, весь месяц у окна просижу его, выглядывая. Как бы не так. «Кто тебе звонил?» Еще раз переспрашивает Дан. «Твои работники должны отчитываться? Не помню, чтоб я подписывала какие-нибудь договоренности. Так что к тебе все это тоже относится». Байкерский босс сдвигает в одну линию брови, хмурится, пыхтит. Но ответить мне нечего. «Как ты справляешься с байком?» Переводит он разговор на другую тему. Получается проводить полное обслуживание. Киваю неопределённо. Кто его знает, чего он хочет. У меня для тебя есть новое предложение, продолжает байкер, всматриваясь в моё лицо задумчивым взглядом. Хочешь мне сократить время отработки? Ничего торого не жду, но мало ли. На это и не надейся угонщица, усмехается он. Могу только предложить наводить порядок в торговом зале вместо мойки Harley Davidson. Тем более я нервничаю, когда ты к нему приближаешься. Моих сотрудников, кроме байков, ничего не интересует, а у меня времени нет бегать, напоминать им или аккуратно раскладывать товар самому. Ещё недавно меня никакой расклад бы не заинтересовал, но сейчас из двух зол выбор в сторону меньшей, называю без сомнения. Согласна. Через день буду приезжать сюда раскладывать байкерские вещички на продажу. Фух, не придётся ковыряться в двигателе, уж легче. Отлично. И смотри мне, без спроса ничего не меняй и не украшай. А теперь иди из глаз моих, на сегодня свободно. Повторять мне не понадобилось. Вылетела из кабинета. От удара дверью Лина отлетела к стене. Чего она там стояла? Может, хотела войти?